что это ты делаешь? — окликнул его Кусанаги. — Нашел любопытную вещь, — сказал Югава и показал то, что держал в руке. Это была спортивная тапочка. Однако, видимо, чем-то разрезанная, задняя половина отсутствовала. — И что в этом любопытного? — То, что она разрезана? — спросил Кусанаги. — Посмотри внимательно. Тапочка явно не разрезана ножом. И не разорвана. Очень интересное место среза. Югаво поднял валявшийся под ногами пакет и бережно положил внутрь повреждённую тапочку. Мы пришли сюда не для того, чтобы удовлетворять твоё любопытство, сказал Кусанаги, поворачиваясь назад. Необходимо было встретиться с Сатиа Такедой. Сатиа Такеда организовала у себя в доме лавку с выпечкой. Лавка маленькая, но уже при приближении в нос ударял аромат печёного хлеба. Сатиа на пару с младшей сестрой заправляла всем и производством, и продажей. Муж 5 лет назад погиб в автокатастрофе. Я хорошо помню тот день, но увидев рисунок, я не придала ему особого значения. Господин Уэмура, вот он был в восторге, а я подумала, что малыш совсем, видать, раскис. Он ведь хорошо рисует, а тут какие-то каракули. Но позже, продолжала Сотия, к ней в лавку зашёл полицейский и задал странный вопрос. Не видела ли она 22 июля возле дамбы маленький красный автомобиль Mini Cooper с белым верхом? Сатиё ответил, что ничего не знает, но тотчас кое-что вспомнила, а именно рисунок Тадохиро. Не была ли там и в самом деле изображена красная машина? Тогда она рассказала обо всём Уэмуре. Теперь понятно, как развивались события, подумал Кусанаги. Уэмура, мечтавший прославиться за счёт феноменальных способностей сына, ухватился за этот шанс и решил написать письмо в полицию. А что, господин полицейский, это правда, что душа может вылетать из тела? Спросила Сати, закончив свой рассказ: "Ну, как вам сказать, Кусанаги запнулся и посмотрел на Югаву, но Югава, казалось, не слушал их разговор и рассматривал выпечку, выставленную на прилавке. Не знаю, правда это или нет", сказала Сати с чувством: "Но мне не по душе, что у Эмуры устроил такой шум вокруг этого дела. Впрочем, понять можно, какая никакая слава". Она кое-мури не равнодушна, подумал Кусанаги, и возрасту у них вдруг для друг друга подходящий. В этот момент сбоку послышался голос Югавы: "Простите мне, пожалуйста, вот эту булку с изюмом". Глава 5. Прошло 10 дней с тех пор, как был обнаружен труп. Курита по-прежнему упорно отрицал свою вину. Не находя способа вывести его на чистую воду, следователи изнывали. Больше того, появилось несколько косвенных обстоятельств, укрепляющих позицию Куриты. Во-первых, в квартире убитой Таэко нашли следы пребывания мужчины. В стоке ванной обнаружили мужские волосы. Такие же волосы нашли на ковре в комнате и на коврике в туалете. Кроме того, в шкафу лежал бумажный пакет с бритвой, кремом для бритья и презервативами. По волосам установили группу крови, а она не совпадала с группой крови Куриты. Разумеется, тот факт, что у Таэко был любовник — Никоем образом не снимал подозрений с Куриты. Не исключено, что Курита, узнав, что у неё есть любовник, убил её из ревности. Детективов смущало то, что они до сих пор не могли установить, кто этот мужчина. Очевидно, Таяк удержала связь с ним в секрете даже от самых близких людей. Кроме того, у её любовника, вероятно, были веские причины даже после известия об убийстве своей подруги не объявляться. Внебрачная связь. У него жена, дети. Вот он и поджал хвост. По своему обыкновению во всеуслышание рассуждал детектив Юга, и на этот раз никто с ним не спорил. Стараясь не привлекать внимания, тщательно изучили окружение Таэко, особенно досконально проверили её коллег-мужчин. У тех, кто вызывал подозрение, тайком взяли образцы волос, но того, чьи волосы совпадали бы с найденными в квартире убитой, среди них не оказалось. И в тот момент, когда следствие окончательно зашло в тупик, полицию ждал неприятный сюрприз. В одном популярном еженедельном журнале появилась статья о паранормальных способностях Тадахиру Уэмуры. Излишне говорить, что автором был Хироси Уэмура. Проклятие! Простонал Мамея, прочитав статью. «Давно работаю в полиции, но так сесть в лужу — это впервые». Кусанаги сидел в зале заседания полицейского участка с Угинами, где расположился следственный штаб и готовил отчет. Кусанаги сидел в зале заседания полицейского участка Сугинами, Говорят, читатели журнала обрушили на управление звонки. Усмехнулся Йога, сжимавший в руке бумажный стаканчик с кофе. Возмущаются, почему полиция отказывается принимать во внимание ценные показания чуда ребёнка. Проклятье, маме поморщился. Опять начальник отдела устроит головомойку. Упомянутый начальник отдела в данный момент проводил совещание в соседней комнате. Вошёл молодой детектив и сообщил, что по телевизору показывают отца и сына Оямуру. Юго включил телевизор и нашёл популярное шоу. По моим сведениям, так называемый выход души из тела нередко происходит в результате перенесённой травмы, разглагольствовал Хироси Уэмура, «Ну, например, после удара по голове. По словам тех, кому довелось это испытать, неожиданно у человека появляется чувство, будто он взмывает вверх. Ещё бы, когда по башке треснут, ещё и не то почувствуешь, пропромотал Мамия. Уэморы продолжал: кроме того, пережившие клиническую смерть в один голос утверждают, что испытали выход души из тела. Допустимо предположить, что стремясь избежать физических страданий, сознание способно временно покидать тело. В случае с Тодахиро можно почти с уверенностью утверждать, что этот феномен был вызван желанием избавиться от болезненных ощущений, вызванных высокой температурой. Значит, вы считаете, что душа вашего сына покидала тело, спросил ведущий. Я в этом убежден. Жаль, что это явление еще плохо изучено. Только этим я могу объяснить то поразительное упорство, с которым полиция отвергает важнейшие показания. Уэмура уставился прямо в камеру, Юга, усмехнувшись, выключил телевизор. Ну и бал-то он. «Кусанаги, что твой профессор Галилей? Есть хоть какие-нибудь идеи?» — спросил Мэмия. «Он мне не говорит, но, думаю, рано или поздно все прояснится». — Не чувствуется уверенности. Мамей почесал голову. В это время вернулись два детектива, оба обливались потом. — Что-нибудь нарыли? — спросил Мамей. — Кое-что о мини-купере, — ответил один из вошедших. — Опять этот мини-купер. Мамей скривился, поворачиваясь к ним. — Ну что у вас? Человек, проживающий по соседству с домом Таеку Нагацуки, видел припаркованный красный мини-купер. К сожалению, он не помнит, было это 21 или 22-го. Без этого его информация бесполезна. Но есть одно важное обстоятельство. Он говорит, что какой-то странный мужчина заглядывал в автомобиль, несмотря на жару, одет в костюм худощавый средних лет. Мм, да. Судя по описанию, это не курита, заметил Кусаноги. Кто же это? А может быть, просто какой-нибудь псих, помешанный на автомобилях, предположил Юга. Очевидец утверждает, что не похоже. Ответил детектив, разговаривавшийся со свидетелем, было впечатление, что он хочет узнать, кто хозяин машины. Ну, предположим, у этого типа есть знакомый с машиной той же марки. Трудно представить, чтобы на улице случайно столкнулись курита и некто знающий о его автомобиле. Все согласились, мнение Юга казалось вполне убедительным. Подождите, заговорил Мамие. А что если этот мужчина в костюме Оказался там не случайно. В каком смысле, спросил Юга. Ну, например, намеревался идти к Таэко, однако, подходя к дому, заметил знакомую машину. Если здесь машина Курита, значит, он должен быть в квартире Таэко, тогда идти к ней не с руки. Вот он и подошёл к машине, чтобы проверить. Подождите, вмешался Кусанаги.